Глава вторая. Прямо в пыточном подвале с них сбили железо. В баню повели под руки, как почётных гостей, но вооружённых стражи стало втрое больше. По дороге им то и дело встречались арбалетчики, чьи механические луки уже были натянуты. Они провожали взглядами, словно выбирали места, куда всадить железные стрелы. Томас прошептал Калике: "Не думал, что так повернётся. Что скажем ей? Скажем предразнил Олег. А если не придёт? Ломоз вздрогнув, представив, что сделает с ними разъярённый князь. Не думал, что эту предательницу, эту эту буду ждать с таким нетерпением. Когда их, распаренных и натёртых по-восточному душистыми маслами, вынули из бани, был поздний вечер. Под стражей привели в главный покои, где Панкичинский в честь дорогих гостей устроил пир. Тор был по-славянски безалаберен и по-русски обилен чрезмерно. Огромные дубовые столы ломились от яств, напитков и фруктов. Кроме кичинского, были ещё дюжины две крепких кряжестых мужиков, больше похожих на дровосеков, чем на воинов, но Томас по их нарочито ленивым движениям, взглядом угадывал медвежью силу и опытность профессиональных ратников. Никто не повёл бровью за виде их рядом с кичинским, целыми и невредимыми. Видать, сказал он себе, у этого князя со странностями бывают резкие перепады в настроении. Калика ел и пил вяло, лениво вслушивался в разговоры, часто впадал в задумчивость. Его пытались разговорить, рассказывали о святых местах, о мощях угодников, о постах, о великих истязаниях плоти, великих аскетах и иродиевых, что спят в дерьме едят и едят дерьмой, умываются дерьмом, тем самым посрамляя дьявола. Калико раздражённо пересел за другой край стола. Разговоры за едой о дерьме как-то слабо настраивали на любовь к новому богу. На этом конце стола говорили о том, как обустроить Русь. К своему удивлению, Томас не услышал спора звать немцев или не звать. Здесь знали точно, что немцев и без того на Руси под завязку, а на самом деле они никакие не немцы, а проклятые евреи. Немцы на своей земле сидят и сами не знают, как от жудов избавиться. Очень просто. Горячился один молодой и красивый витязь. Очень просто обустроить Русь и все русские земли. Выгнать всех немцев, а мы все знаем, какие они немцы. Воскреби любого жеда найдёшь, и на Руси сразу всё будет и всё станет хорошо. Ему орали подбадривающие. Тянулись через стол с кубками вина. Каликом молча сопел и резал ножом поросёнка. Томас чувствовал симпатию к молодому и горячему витязю. Простые и понятные решения. И пусть Калика бурчит, что простых решений не бывает вовсе, но это он говорит от ума, а когда человек жил по уму, а не по сердцу. А во главе стола пан Кичинский ел и пил за троих, но умудрялся просвещать тупого англова в запутанной славянской истории. Князьями начинается история всех славянских народов, объяснял он горячо. У хорватов пять братьев: Клюкас, Любель, Казенец, Мухло, Хорват. Ещё правда две сестры, Тугай и Бугай. У Серба в два брата, имена их затерялись. Вот что значит безписьменные. У Харутан Барут уляхов попел, у Чеха в Чех. Погоди, прервал Томас. Теперь, когда владетельный князь показал себя обычным сеньором, а у всех свои маленькие причуды, пытаться сдирать шкуру с пленных ещё не самое худшее. Он уже не опасался пана Кичинского. Откуда взялся какой-то попел? У русов рус, у чехов чех, а куда оделся лях? Увы, сказал пан Кичинский скорбно. Лик его омрачился. Князь уронил скупую мужскую слезу. На столе, куда она упала, зашипела, взвились легкие, до мок образовалась оспинка. Ваш рус успел побыть князем несколько дней перед гибелью, а лях погиб раньше, чем одел княжью корону. Томас не стал доказывать, что среди англов не было руса, спросил. Ну а как ты думаешь начать создание всеславянской империи? Пан Кичинский грохнул кулаком по столу. Не создать, а восстановить. Она была от мозжа и до мозжа. Томас не расслышал. От мозжа это от мужика и мужика? От моря и до моря, от Гиперборейского, где только белые медведи. Бывают такие, бывают. И до горячего, где вода кипит у края земли. Это за Инди, куда доходили наши предки и где создали её храмы, обряды, касты, варны и ковроткачество. Всё это была Русь, которая распалась на тысячи племён и народов. Одно племя создало Египет, другое гиксосов, третье Ассирию. Троянцы тоже были русы, да будет вам известно. А их осаждали тоже русы, примкнувшими к ним какими-то греками. Словом, передрались, как у нас заведено. А все какие там дикие племена вроде иудеев в тем временем создали свои королевства и захватили все земли. Хм, сказал Томаса задачно. Но я убедился, что Русь всё-таки есть. Пан Кичинский отмахнулся. Да разве это Русь? Так, ошмётки. Ну, сказал Томас раздумчиво. Может быть, как раз именно ты сумеешь навести порядок на Руси и в нашем сумасшедшем мире вообще. Ты, как я слышал, от царя Калики Рюрикович Банкичинский пренебрежительно отмахнулся. Мне плевать, что мой отец князь, а мать хорватка. Этому я не мог ни помешать, ни помочь. Гораздо важнее, что сами воины меня выбрали гетманом. Этим я горжусь. Мне верят, за мной идут. Томас поднял кубок до уровня глаз. Достойно сказано, князь. Что происхождение, родина, род главное, чего стоим мы как люди, как мужчины. Когда приходит испытание, за княжь скородословную не спрячешься. Хоть мы и разные, ты русь, я ангол, но нет востока и запада нет. Что племя, родина, род, когда сильный с сильным у края земли встаёт. Киченский хмуры квнул. Так сказал ещё лучше. Даже не верится, что это ты. Но красивые и гордо сказанные не всегда верно. Увы, в мире всё больше томосов, не помнящих родства. Как бы они ни удивились, узнав правду, что они никакие не англы, а чистокровные русы. Томас, будучи одним из этих Томасов, в самом деле удивился. Покрутил пальцем у лба, потом приставил большой палец к виску и помахал остальными, стараясь проделать это по-благородному изящно. Кичинский огляделся. Время есть, ночи уже длинные. Вам неплохо бы поведать истину, тщательно скрываемую лютыми ненавистниками своего народа. Буду слушать как откровение, пообещал Томас. Кичинский хлопнул в ладоши. Отрак подбежал, выслушал и сейчас и вскоре вернулся с худым, сгорбленным молодым человеком, у которого были длинные волосы, горящий взор и поджатые губы. Кичинский жестом пригласил его за стол. Это пан Валеевич. Он новый отец нашей истории. Потому что её всю надо пересматривать заново, переосмысливать и переписывать. Враги и завистники слишком долго писали историю, пользуясь неграмотностью нашего народа, чтобы её можно было принимать в нынешнем виде. Пан Валеевич, промочи горло и поведай нашим гостям правду, нашу правду, а не какую-нибудь там ненавистную и очернённую. Пан Валеевич отхлебнул прямо из кувшина. Томас переглянулся с Каликой. Киченский выгнал за другие столы расшумевшихся куляк, и пан Валеевич начал рассказывать страстно и горячо, словно древний пророк, излагающий слово истины. Рассказ пана Валеевича. Да будет тебе известно, благородный рыцарь, что руссы были первыми людьми на всём белом свете, которых сотворил Господь. Сперва его звали Родом, потом с годами имя менялось: Род, Рода, Роде, Родвер, Рохдве, Охдве, Ухты, Ухве, Яхве. Но сам знаешь, имена веда изменяются до неузнаваемости. Русского рода всегда изображали колесом с шестью спицами, затем шестилучевой звездой в круге, так его и изображают и сейчас, только уже не мы. Так вот, первые люди жили в той узкой полоске, что оставалась между двумя льдами. Леж когда лёд начал отступать, русы начали двигаться вослед. Понятно не все, на старых землях остались их братья, которые однако за века потеряли связи с ушедшими племенами. Язык изменился, а ввиду общего потепления на всём свете оставшиеся загорели так, что стали чёрными, как головешки, а их золотые волосы закорчавились, как у овец. Лёд таял, отступая, и воды набралось столько, что произошёл первый потоп. Когда затопило все земли возле тёплых морей и рек, так погибли древнейшие народы, целые страны и государства, с исчезновением прородины, что ушла под воду. Оборвалась связь между разбредшимися в разные стороны племенами. Погибли жившие до потопа великаны, хотя одна семья, говорят, сумела уцелеть на одном из платов. Погибли большие и страшные звери, при поступке которых дрожала земля. Погибли драконы, змеи, смоки, грифоны, Правда есть сведения, что некоторым как-то удалось спастись, но они уже не хозяева земли, как было раньше, а гонимы и истребляемы героями чудовищ. В самом лучшем месте на свете наши русы основали могучее государство варнов. От него сейчас осталась только маленькая крепость Варна. Русы в Варне открыли, как выплавлять медь, научились делать из неё как оружие, так и многие другие вещи. Они же придумали, как делать бронзу. В то время, как другие племена всё ещё россов, так и остались дикими. У них были только каменные топоры и дубинки. Русы варны придумали письменность, из которой пошли египетские иероглифы и финикийский алфавит. А именно на этом алфавите пишут все просвещённые европейские страны, в том числе и сильно отставшие от Киевской Руси всякие там франки, галлы и прочие немцы. Отепление на свете продолжалось дальше. Хлеб уже сеяли в Швеции и Норвегии, в Гренландии росли пальмы, на островах в Северном море дрались обезьяны и кукарекали страусы. На этих землях, где мы сейчас, земледелие стало невозможным. Пришлось снова вернуться к кочевому скотоводству. Но для разведения скота потребовалось гораздо больше земли, потому племена разом начали расселение. Часть ушла на север, заселив попутно лавьянные острова. Там и доныне их города Кумберленд и Стоунхендж. Их уже нет? А чёртовы жды, уже и там русам навредили. Часть заселила нынешнюю Данию, дав ей и само название от одного из племен русов данов. Часть заселила великие земли по всему течению Волги. По Дону русы сидели раньше, их звали чёрными болгарами. Все они являются предками таких племен, как гунны, готы, скифы, урюпинцы, отстейки, лемки и гутзулы. Часть племен ушла в Среднюю Азию, оттуда пошли за солнцем прямо в Индию, страну чудес. Далее там аж ним диким племенам, которые были одичавшей ветвью другого племени русов, земледелие, меди пловильни, искусство езды на колесницах. Дикие индусы до сих пор ездят на колесницах, так как русы ушли оттуда раньше, чем пересели на коней верхами. А также разделение Наварны. Каким образом чистокровные русы, будучи арицами, Оградили себя от хилого племени местных туземцев. А тем временем малые городки, их звали Кола, превратились из маленьких крепостей, в которых не жили, и лишь хранились от набегов, в большие, как всё на Руси города-государства. Соседние народы, глядя на высокоразвитых русов, пытались обезьянниче создать своё письмо. Таким образом получились мёртворождённые иероглифы. В то время, как славяне распространяли по миру созданную их умом кимерейцу, из которой развились клинопись и, как я уже говорил, прафиникийское письмо. Когда гениальный кимерейца сталкивалось с иероглифами, возникали всякие там санскрит, хетское письмо, алфавит Би블са и прочее, прочее, что в подмётки не годится прафиникийцам, которые, как всем известно, называя себя кумерами, явились с острова Бахрейн. что лежит посреди русских морей и земель, и потому есть самое, что не есть, чистейшее русы. Да будет тебе известно, доблестный рыцарь, что именно в эту эпоху шло развитие двух русских культовых систем: культа предков, что дало миру индуизм, брахманизм, буддизм, зороастризм и язычество Киевской Руси, на основе которого родились и расцвели славянские культуры греков и римлян, и ещё одного культа, не предадим будь сказано, а Его основы являются тайны времён года, цикличности событий и зарождения жизни. Этот культ особенно процветал у русов шумеров в Месопотамии, где они настроили зикураты, огромные пьедесталы для этого самого, что является их культом гиданисты чёртовой. А потом русы, чтобы сплотить окрестные дикие племена, взялись поставить в пустыне великие пирамиды. На хрен они были кому нужны, как гробницы, всё это брехня. Главное, чтобы народ трудился, перемешивался, осознавал общность, сплачивался в великую нацию славян хаттов. Так называли себя те народы, которых мы зовём египтянами. Ну а те русы, которые строили зикураты для этих своих странных культов, двинулись на восток. Первые создали мощные государства на Мальдивских островах близ Индии, затем захватили Бирму, Паму, Перм и Филиппины со всеми островами в Тихом океане. Высадились на островах в океане. Там они создали государства ацтеков, тольтеков, хринтеков и всяких намынков. В Японии и доныне самый лучший праздник в честь высадки арицев русов. Но вот где-то пять-семь тысяч лет тому, а это пустяк для истории русов. Потомки русов-кимеров начали возвращаться на свою древнюю родину. Индия под их правлением стала цветущей страной, где выросли крупнейшие города, где были выстроены дворцы и храмы. Туда были завезены из Руси слоны. Словом, когда русы двинулись обратно, а их и тогда было как муравьёв, то началось великое столпотворение или смешение языков. Дело в том, что языками тогда называли отдельные племена и народы. А при возвращении часть русов попёрла вокруг с двух сторон Каспия, что как раз разлился прямо на дороге. Другие двинулись через Шумер, Месопотамию, Малую Азию и Босфор, перемешали местных русов, уже забывших родной язык. Слово Месопотамия означает между речья, то есть смешалась речь, как потом объяснили в священной книге тогда ещё диких друзей степей кочевых иудеев. Понятно, что в те времена только русы умели добывать и обрабатывать металлы, ловить рыбу, выращивать благовонные растения, добывать содную, жемчуг, ломать кораллы. По достоверным данным, они умели строить воздушные колесницы, так записано в ведах. Они делали железо немыслимой чистоты, когда еще железо не знали вовсе. А Палестина, где ваше крестоносное войско сражалось с сарацинами, три-пять тысяч лет тому русы и никийцы проникли через море Родо. называемое также красным чисто русское слово, ибо у нас все красное, красно девица, красно слово, красная площадь, красная ложь ныне именуемой дипломатией. И эти русы построили такие русские города, как Тир, Сидон, Библас, Берут, Перми и другие. Они же, как и все русы, не сидят на месте, а расширяют владения, строят колонии на берегах тогда еще дикой Европы. Там от колонистов произошли народы. даже в названиях которых слышится знаменито русское коло: сколоты, кольты, кильты, кельты, гельты, гелы, галы, готы, баварцы и прочие. Так что все нынешние народы Европы развились из небольших колоний русов на их берегах. В Аравии и во всей Ближней Азии жили русские племена, называемые ханаанами. Их истребляли, уводили в плен, переселяли, рассеивали. Но они и паны не живут по всей Палестине, разве что забыли свой язык, веру, стали чёрными и помельче. 4000 лет тому в славянском племени даличан сумели добыть и обработать новый металл железо. Скорее они научились ковать хоролук или хоролужное железо, названное в народе булатом. В западных краях сталью началось новое победное шествие русов, теперь уже даличан. Ибо другие народы очень туго обучались новому. И русы в железных доспехах казались бессмертными и неуязвимыми, что нашло отражение в рассказах Абахилли, Зигфрида, Саслане, Батарадза и Степане Железном. Три с половиной тысячи лет тому сдвинулось с места племя русов, известных под именем медицев. Они вытеснили из горных долин Курдистана полудикие племена аланов, эллинов, позже названные греками. Я в свою очередь вторглись в земли мирных пилазгов, живших морским разбоем. Разрушили их города и захватили их земли. Но русы пилазги были намного выше по культуре, потому греки невольно приняли их веру, язык и культуру, а сами пилазги стали знатью среди полудиких греков. Но совсем как пришли турки-болгары среди покорённых славян, которым они навязали даже своё имя, свою знать и правление. Греки же напали на кимирийскую Трою, разрушили в десятилетней войне, а часть троянцев со своим вождём Энеем, что означает Венет и Рус, передвинулись в Италию, где поселились близ племени славянских племён антов и сабинов. В людя чистоту крови они взяли в жёны дев из племени сабинов, что среди не знающих обычаев русов называлось похищением сабинянок. Это было не похищение, а женитьба по древлянскому обычаю. методом умыкания. Так что и Римская империя была создана племенем русов. Это было видно хотя бы потому, что как и Русь, она была великая и обильна, но порядка в ней долго не было, и только пришедшие с севера свежие русы, вроде Юстины, Юстиниана и прочих, наводили на время порядок, а затем всё гнило снова и рушилось. Часть тельмерских племен проживала в Заморье, которое зовется то двуречьем, то пятеречем, то семиречем, в зависимости от того, сколько рек удается захватить. Это покрывает всю нынешнюю Европу. Даже сейчас там города со сконнорусскими названиями: Венеция, Ложди Руссу, Лютация, Берлин. Не вскидывай брови, рыцарь, ибо Берлин означает по-русски ленивого медведя, то есть бер ленивый. Логово Бера уже знаешь, что бишь берлогу, а герб Берлина еще не видел, где изображен толстый ленивый медведь. В одиннадцать тысяч третьем году часть племен, движимая охотой к перемени мест, свойственной русам, о чем выражено даже в сказке про имелю дурака, тронулись в дальний путь на свою прародину, откуда произошли все люди на свете. Шли со скатовом-то бунами, перемалывая по пути тех, кто не убрался с дороги. Конечно, это было счастьем для племен, через чьи земли они проходили, ибо эти русы несли тем русам более высокую культуру, учили их ковать железо, вышивать крестиком, варить квасы, приносить человеческие жертвы не устаревшей богине воды, а более прогрессивные нужные богине матери сыра земля. В одиннадцать тысяч девятьсот двадцать пятом был великий отход от райской горы, ныне гора Тригла в Альпах. Приход в долину, где жили местные племена. Взяли их жён и детей, принесли им более высокую культуру. Там жили около 100 лет. В 12825 году передвинулись в область Двуречья между Тисса и Дунаем, где в то время жили сербы-дулебы. Взяли их жён молодых женщин, учили более высокой культуре ещё около 120 лет. В это же самое время в северное Причерноморье вторглись потомки русов-медийцев, уже именуемые скифами. Тринадцать тысяч семьсотом расселились по Закарпатию, дав своё русское имя этим горам, что звались раньше Бескидами. А уж с этих гор хлынули вниз в долины, дав начало всем славянским племенам, что живут по всей Европе и Азии. С того времени празднуют Красные Горки в честь перехода через Бескиды, ныне Карпаты. Четырнадцать тысяч пятьсот двенадцатом дарит Гестасп. Повелитель русского царства Персии, где за сотни лет обособленного развития язык русов изменился до неузнаваемости, в торксе с огромным войском в северное Причерноморье, начав войну со Скифами. Но у Скифов осталось больше от русов, чем у персов, потому они разбили Дария на голову. Тот едва успел убежать за Дунай. В 1485 Скифы и Русы распространяют свою власть среди других племен русов. в 15250 война с племенем костобоков, коими были резко возросшие в численности племя элменских славян. Они взяли новое оружие доспех из нашитых на кожаные панцири искусно выточенных костей и копыт коней, от чего любой меч или сабля скользили, не причиняя вреда. В 15250 поражение от союза племен костобоков. Уход в леса, где незаметно плодились и распространялись по всей Европе. На юге при попытке выхода из леса Казовскому морю столкнулись с готами. Шестнадцать тысяч триста пятьдесят третьим боярин Сегин убил готского императора Германариха. Начало войны с готами и черными болгарами, именованными также гуннами. Шестнадцать тысяч триста семьдесят пятым нападение союза гуннских племен. Смерть Германариха второго. 16378 нападение гуннов на крымских готов, а затем на придунайских и преднестровских. Отход племён русов на реку Рейн, где они впоследствии создали германскую империю. Русский князь Атилло во главе русов-гуннов подчиняет себе всю Европу. Часть готов бежит в русские земли Дании и Скандинавии. Таמשние русы, уже века обходившиеся без войн, стали лёгкой добычей готов. Однако дикий год приняли язык и более высокую культуру покорённых данов. Сама Тила была из русского племени урюпинцев. Настоящее имя его Богдан Готила, что означает богом данную дубину. В Европе его переводили на свой лад: бич божий. А родня звала его Тила, Тилак, потому что он был крупный, телесый, дородный. Некоторые говорят, что его имя происходит от реки Волги, в нижнем течении именуемой Итиль. А его звали Итила. Но так говорят те, кто хочет доказать, что главную роль в союзе гунских племен играло племя русов, именуемых черными болгарами, хотя на самом деле верховенство принадлежало урюпинцам. 16400 и 16450 года. Время князей Кие, Хоря, Щека, Оря, Венда. Хор Щек и Вен со своими племенами уходят на запад с Итилой. В 1643-м Киев ставит свой град на месте древнего города Колограда. Ранее он поставил город Киевец на Дунае, затем реке Рось, на Донце и на месте слияния реки Волгу. Уцелел только град на Днепре, став центром очередного собирания русских земель. В 1645-х, 1647-х годах князь Либедин по кличке Сегин правил в Киеве. Приручил большого змея, который вырос, оборвал цепи и пожирал находившихся рядом коров. Молва приписывает ему похищение княжеской дочери, но историки сомневаются, разве что глупый зверь принял раздобревшую на пышных хлебах дочь князя за корову. Шестнадцать тысяч четыреста семьдесятых, шестнадцать тысяч четыреста девяностых правит Вирен из Великоградья. Первым из новых русов поселило там племя Оре, но затем оно ушло еще дальше на запад, а племя Венда осталось. После к Орю присоединились другие русы, шедшие из За Волги. Они поглотили, как разлив моря, все крохотные племена, что мелкими очажками находились в Восточной Европе. Часть заняла земли на востоке Руси. Они создали хазарское войско, активно участвуя в строительстве хазарского каганата. Сокрушительный разгром каганата Святославом объясняется тем, что хазарское войско, почти полностью состоящее из русов, просто отказалась воевать против единотробных и одноязычных братьев. 16490-х, 1650-х князь Серёжень основывает постоянно действующий совет, как жить будем и как обустроить Русь. Пригласил из-за моря князь от Трояна с дружиной и деньгами. 1650-х, 530-х правит князь Троян. Построенные его знаменитые Трояновы валы против конницы кочевников. Невероятно большой объём работ заставляет предположить, что русскими князьями использовался труд пленённых кочевников, захваченных в превентивных набегах. В 16530 князь Всеслав. Смутное время. Стоны и плач по всем землям, разгул лихоимства, попытки обустроить Русь иначе, справедливее. В 16650 участие русов и их флота в нападении на Царград в составе экспедиции авар и скифов. Захват гавани Золотой Рог. 16750-х, 17850-х, уплата дани хазарам по белке с дыма. В 17861 году, а ежели тебе заморский рыцарь понять не другое лето исчисления, которое вы ведёте от рождения вашего пророка Христа, то в 862 году князь Рюрик является на зов Новгорода обустроить Русь. Строит крепость Ладогу. Понятнее? Тогда буду дальше говорить по вашим годам, хотя мы умеем перечислять и годы мусульман, что считают годы от рождения своего пророка Юрюпинцев, которые, м -м, словом, с восемьсот семьдесят девятого года княжил Олег Вещий, объединяет племена древлян, полян, урюпинцев и дряговичи и в Киевскую Русь, в отличие от множества русей: северной, червонной, белой, малой, тьмутораканской, артанской, западной, панонской и других. В девятьсот тринадцатом начал княжить Игорь Старый. продолжает политику Олега и своего отца Рюрика. В 945-м княгиня Ольга Прекраса принимает христианство по католическому обряду, смещена в результате военного переворота своего сына Святослава. В 964-м князь Святослав. Ну а после героической гибели доблестного Святослава княжество унаследовал его сын Отробыни, подлый убил остальных братьев, настоящих княжичей. Лиза Блюды называет его первоапостольным и даже святым, хотя это был самый большой предатель на земле русской. Да и что от него ждать, если доказано, что мать его была иудейкой-шпионкой, засланной в княжеский двор Грозного Святослава, хоть и в виде рабыни. Но красота её была велика, надо признать. Если мудрый Святослав не устоял и тем самым навлёк на Русь великие беды, Словом это тот самый Владимир, который военные силы ввёл на Руси чуждые ей христианство. Когда пан Валеевич умолк, за столом была ещё долго торжественная тишина. Кичинский поинтересовался: "Ну, сэр рыцарь, теперь ты убедился в величии Руси?" Томас потрогал голову, вытянул руку и посмотрел на отопыренный палец. Трижды поплевал через плечо. "Одно не понимаю", проговорил он ошалело. Если все мы на свете русы, даже все слоны отсюда родом, то из-за чего дерёмся? Или слоны не из Руси? Князь Кичинский удивился. Как ты не из Руси? Только у нас они были волосатые по случаю наших зим. Мамонтами звались. Слово-то какое добротное нашинское, а? А когда одно стадо, обожравшись мухоморов с дуру, забрело на юга и там кое-как уцелело, то потеряло шерсть, измельчилось, выродилось, как вырождаются все народы и звери. что уходят с благодатных наших земель, где Господь и создал человека по своему образу и подобию. Томас тихонько шепнул Калике: "Мне как-то трудно поверить, что наш всеблагой Господь такой урод. Но зато какой он у вас умный", сказал Калика загадочно. Пичинский мягко патетически улыбнулся. "В том всё и дело. Будь мы чужими племенами и народами, разве стали бы воевать? С чужаками нет ничего общего, так что и спорить не из чего". а вот со своими родственниками. Разве у вас не бьются особенно люто братья за отцовский замок? Разве сыновья короля не убивают друг друга, не насылают войска одно на другое даже в те дни, когда чужеземцы высаживаются на ваши берега? Разве у вас не важнее победить или убить своего, а уж с прагом дальним как-то можно и договориться? Томас у Вита молчал. Кичинский спросил Олега: А что скажет святой Калик о былом величии великой Руси, прародительницы всех языков, народов, родина богов и героев? Олег пожал плечами. А ничего? Как? Опешил Кичинский. Разве не была Русь самым древним на свете государством? Разве её разбредшиеся по свету дети не дали начало целым народам? Ну и что? Но ведь даже эта свинья, которую ты уже доедаешь, уже вторую, к слову сказать, на всех языках, пошедших от русского, всё ещё звучит одинаково. Swine по вашему английскому, svin по германскому, свиня по хеттски, свинина по скифски, свинья по серийски, не говоря уже о новоспечённых языках Европы, которых уже больше, чем тараканов в хайте смерти. Олег хладнокровно обгрызал остатки мяса с кости, солил обильно, снова вгрызался. кость трещала под зубами сок брызгал по кучи жирный ну и что сказал он снова с набитым ртом